Глава 16. В сумерках перешли мост. Я рассчитывал поздороваться с соткой, пожелать ей добра и благополучия. Звучит, конечно, цинично, особенно если вспомнить, что с ней сделали овражные во главе с гидравликом. Но сотка никогда не была очередным скелетом, валяющимся в пыли на обочине. Для развала, да и для всех территорий, Она легенда. Причем красивая и вдохновляющая. К тому же она моя теща. И рассказать ей о дочери и внуках было бы правильно. Ну, я так считаю. Увы. Но скелета не было. Как и столба, к которому она была примотана. Причем убрали сей памятник достаточно давно. Место успело зарасти кустарником. Гук... Наверное, пожав плечами, прокомментировал Коптич. Он всегда с самого начала хотел похоронить ее. Мерзлый не позволял, из-за этого они и рассорились. Дикарь прав. Мерзлый погиб, запрещать стало некому. Да и наказ его Алиса исполнила, так что продолжать висеть над оврагом сотки смысла не было. Ну и слава богу. Хотя бы эта история завершилась. На ночь мы расположились в знакомом уже бассейне. Чтобы добраться от него до северного поста, нам потребовалось двое суток. Обратный путь занял один переход. Шли быстро, неотягощенные грузом, в виде беременной Лидии. Кира втянулась в темп, окрепла, контролировала расход нанограндов, полностью восстанавливаясь во время коротких остановок. Девочка моя на глазах взрослела, становилась настоящей двуликой, сильной, расчетливой, не подвластной нормам морали и нравственности, как Алиса. Или? Донара. Я продолжал крутить в мозгах мысль, кем же на самом деле является Донара, проводником с завышенными способностями или двуликой. На передовой базе ей вкололи дозу и... Накачали нюхачом, надеясь, что она сама себя вылечит. Донара отказалась, а когда награнды в крови высохли, начала превращаться в нюхачку. На свалке это уже была старуха. Я узнал-то ее исключительно по глазам. Черные, миндалевидные. А вчера увидел снова. Старуха исчезла. На опушке леса стояла прежняя молодая женщина. Почти прежняя. Красота ее, исконно восточная, теперь отдавала чем-то демоническим, от чего захватывала дух и одновременно становилась не по себе. Способности ее явно превышали уровень проводника. Направив образ, она сумела дотянуться до киры, это сто метров, и обжечь, Мой максимум 3 метра, и это очень неплохо, особенно учитывая, что проводникам такой в принципе не подвластно. А тут 100. Не намного меньше, чем у Алисы и Киры. Плюс воздушная волна, способная контузить не только физически, но и ментально. И это, я вам скажу, никак не может являться достоянием проводников. Слишком много силы нужно потратить на использование подобного рода способностей. Все это никак не соотносится с признаниями тетушки Фаины, утверждавшей, что у Донары уровень тавродина в крови девять сотых на миллиграмм, в то время как показатель двуликих приближается к трем целым. На лицо явное несоответствие показателей. «Так кто же ты, Донара? Проводник, двуликая? И на чьей ты стороне?» «Скоро придется встречаться с Оловом. Донара в этой встрече примет самое непосредственное участие, и от ее действий во многом будет зависеть исход переговоров. А я так до сих пор и не понял, с кем она. С Примасом или Ставроди? Кто спас ее на самом деле? И чей она союзник?» Я включил планшет, забил в поисковик «Безумная королева». Результат выдал всего семь упоминаний. Перечитал все посты, стараясь выхватить самую суть. Безумную королеву люди боялись, поэтому говорили о ней мало и вскользь, чтобы не сглазить. Жила в центре безопасности на нижнем уровне, выходила редко, и если выходила, то почти всегда в сопровождении примаса. Адепты поклонялись ей как одной из форм ипостаси своей религии. «Великий невидимый и безумная королева». Семь лет назад ни о чем подобном Примас в своих проповедях не говорил. Великий невидимый непоколебимо стоял на вершине в гордом одиночестве и вступать с кем-либо в двойственный союз не собирался. Сам Примас считал себя предвестником Мессии. Однажды даже намекнул, что Мессией могу быть я. Мне это сразу не понравилось». Становиться спасителем, тем более кастрированным, желаний не было никакого. А вот Донара стала. Вряд ли у нее был выбор. Во-первых, она не понимала и не понимает, что происходит в реальности. Во-вторых, ей наверняка это понравилось. Слава, внимание, поклоны. К одному посту был прикреплен короткий видеоролик, я посмотрел. В центре большого зала на постаменте стояла Донара, позади нее Олова, а вокруг на коленях адепты. Они вздымали руки, потом опускались ниц, при этом произнося с скороговоркой какой-то текст. Качество ролика оставляло желать лучшего, поэтому слов разобрать было нельзя, да и не в словах дела. Донара смотрела на людей, обводила взглядом согнутые спины и в какой-то момент запрокинула голову и захохотала. Внешне она излечилась полностью, но внутренний разрыв сохранился. Более того, он направился в сторону зла. Последние кадры показывали, как в зал вводят человека. От страха его коробит, он с трудом передвигается, а Донара смотрит на него, как змея на лягушонка. На этом видеозапись. Обрывалась. Что там было дальше, я примерно знаю. Гук рассказывал, да и грузелок обмолвился. Дальше Донара посылала образ, и человек сходил с ума. Что же такого Олова сделал с моей женой? Но с этим будем разбираться потом, а сейчас уставшему телу требуется отдых». Проснулся я от петушинного крика. Вскочил петух в развале. Да бред! Огляделся. Коптич спал, свернувшись калачиком. Филипп посапывал лежа на спине. Кира... Дочь вроде бы тоже спала, однако веки были сжаты притворно. Отчего от уголков глаз разбежались морщинки, а губки растянулись от едва сдерживаемого смеха. «А, ну понятно...» саване, когда мы оставались на ночевку, она частенько будила меня, насылая звуковой образ. Рыка льва, смех гиены. Ну, шутит она так. Это хорошо, значит, пришла в себя окончательно. Я бросил в нее камешек. «Ну, пап, что ты делаешь?» Нарочито сонным голосом проговорила Кира. «Не кидайся». «Это не я, это тот петух, который сейчас орал за стенкой». «Петух?» Пробурчал Коптич, причмокивая. «Какой петух! А у ты, Акстейс, Дон? Нет здесь петухов. Спите!» Но спать уже не хотелось. Тем более, что сквозь щели в окнах сочился тонкий утренний свет. Пора завтракать и двигать дальше. Я сладко потянулся, громко зевнул и пихнул Коптича берцем в колено. «Подъем, дикарь! Нас ждет дальний путь и безопасные стены универсама!» «Не, никуда не день, стой! Универсама! Четыре часа и будем на месте!» Я вынул из ранца рыбу, бутылку воды. Лучшим вариантом было бы сварить уху, похлебать горячего. Ну, жаль, котелка нет, а еще картошечки, приправы. Соскучился я по домашней пище». Ни Кира, ни Алиса торчать на кухне не любили, но в миссию иногда приходила одна пожилая негритянка и готовила что-то вроде местного плова. Пальчики оближешь, а то и обгрызешь. Рис, помидоры, кусочки рыбы, моллюсков, да еще с белым вином. М -м -м, блеск. Алиса предпочитала шабли Гран-Крю, а мне было пофиг. Я мог и с пивом. Теперь вот довольствуюсь пересушенными карасями. Вкуса никакого, сытости тоже. Можно пойти по пути Филиппа и завалить пёса, благо тот по-прежнему шел за нами. Я чувствовал его присутствие. Поведение не агрессивное, но... Почему он не отстаёт? Словно приклеился. Вчера весь день шел, ночь возле двери караулил. Случаев, когда тварь привязывалась к человеку полно, При каждом поселении стая живет. Близко не подходит, хвостами не виляет, но хриплым рыком предупреждают людей о появлении в округе мутантов. За это им позволяют безнаказанно ковыряться в помойках. Нормальный такой симбиоз. Я открыл дверь. Песа нехотя поднялся и отошел на пару шагов назад. Но не убежал, встал в позу ожидания. Я швырнул ему рыбину, бросил так, чтобы она упала между нами. «Подойдет?» Подошел, не спуская с меня глаз, принюхался. Подобная еда вряд ли ему была известна. Тем не менее подхватил, сжал челюсти. Захрустела чешуя. Не отводя взгляд, пес попятился, потом боком-боком и... и юркнув в кусты. «Зря!» — прохрипел за спиной коптич. «Чего зря?» Зря припасы на него переводишь. Или прикармливаешь. Ну, тоже зря. Проще сразу завалить и зажарить. Ты тоже, что ли, пёса жрал? Хе, а то. Пацаненок верно говорит. Вкусно. Только кровь цедить надо. И в воде подержать малость, чтоб наногранды вышли. Иначе горчить будет. Идея мне не понравилась, поэтому я закрыл дверь и указал на ранец. «Рыбу грызи». Через 15 минут двинулись дальше. Шли тем же маршрутом, каким некогда вел нас Мерзлый. Справа оставили спорткомплекс, довернули к обводному шоссе. Эти места я знал не хуже Коптича. Если не каждый дом, то каждая улица носили имена моих славных подвигов. Дом Малки, дом Петьки... Обочина, где впервые проявились мои возможности посылать образы. Я обернулся на ходу, где увязавшийся за нами пёса. Не он ли был вожаком той стаи, которой я протянул руку? Пёса отстал. Во всяком случае, в радиусе действия моей ментальной зоны его не было. Зато почувствовал чужое присутствие в доме слева. Поднял руку. Внимание. Присел. Коптич сдвинулся к кусту. Кира и Филипп отползли к подгнившему забору у обочины и замерли. Присутствие было вялое, пульсировала серая клякса и никаких внешних проявлений, так что непонятно, тварь, человек или, если тварь, то какая. Кира напряглась, выискивая цель и пожала плечками, тоже не поняла. Я погрозил пальцем. "Спишь?" Она развела руками. «Пап, я не могу постоянно сканировать округу. Высохну сразу. И что тогда делать?» а, Но тут она была права. Постоянное сканирование забирает много сил, а чтобы восстановить их, требуется хорошее питание. Желательно мясо, как говорила Алиса. «Живое, теплое, липкое от крови». При мне Алиса никогда такое не ела, но в мое отсутствие подозреваю, что да. «Все равно поглядывай». Я прошел вперед, остановился, прошел еще. Ветер зашуршал листвой, поднял пыль и погнал вдоль дорожки к приоткрытой двери подъезда. Палец привычно лег на переводчик, сдвинул. Понимание того, кто же там в темноте, по-прежнему не было. Восприятие отказывалось реагировать. Я снял автомат с предохранителя, подобрал камешек и бросил. Раздался виск, из дверей выскочила свинья и, не переставая верещать, кинулась в ту же сторону, куда ветер гнал пыль. Я плюнул снова, щелкая предохранителем. Хотя... Подстрелить ее, что ли? Вот тебе и мясо, которое требуется всем нам. Сиплый! Слышал? Вон она где! Давайте, обходите со своей стороны! Голос, и даже не голос, а крик раздался от шоссе. Ему принялись вторить другие крики. «Левей, левей, вижу ее!» «Да не стреляй, дебил, было же сказано вживую!» Я резко подался назад, оглянулся на Коптича. Вот она в чем дело, вот она суть. Свинья, обычная свинья, потому и не почувствовал. Но откуда она взялась? Коптич оскалился и ткнул пальцем. «Санклава!» «Там у них свиноферма!» «Видать, сбежала!» И захихикал в кулак. «Мне это смешным не показалось!» Я сделал широкий жест, показывая направление обхода, и, сканируя местность, через каждые двадцать шагов двинулся дальше по маршруту. К универсаму вышли через полчаса. Погоня за свиньей давно завершилась, Развал погрузился в привычную млеющую тишину. Лишь от шоссе нет-нет доносились гудения электроплатформ. Над акациями поднималась серая бетонная коробка с заложенными кирпичом витражами. Мы обошли ее по широкой парковке и сквозь кусты продрались ко входу. Людей здесь не было давно. Возможно, с тех самых пор, как мы выдержали в этих залах Преснопамятный бой против Соединенных Сил, варанов, Редбулей и прочих любителей зайчатины. А вот твари могли быть. Несколько минут я прислушивался к себе, поглядывал на кирюшку, кивнул коптичу на выход, приглядывая, мол, и, не убирая палец от спусковой скобы, двинулся вдоль стеллажей к лестнице на второй этаж. Твари я не чувствовал, но чем черт не шутит? Кира с Филиппом сопели за спиной. Я знаком показал, чтобы отстали. Когда мы заходили сюда с группой Гвидона, с нами была Алиса. Но твари мало того, что не испугались двуликую, они устроили настоящую западню под контролем Лизуна, того самого, с которым я обещал познакомить Кирюшку. Они завалили твиста, а потом благодушно позволили нам уйти. И мы ушли. Поспешно. Ибо отсутствие быка не располагалось к ведению боя с таким противником. Хорошо, что твари об этом не знали. Сегодня уходить нельзя. Это место я намереваюсь сделать своей базой. И если твари опять что-то удумали, то с патронами у меня все в порядке. Лишь бы балласт позади не мешал надо было вообще скобкичем их оставить. Я обошел зал, осмотрел каждый угол, минут десять стоял возле лестницы, вслушиваясь и сканируя окружающее пространство. Дверь в подвал была закрыта, причем под ручку кто-то заботливо подставил стул. Не потревожив этот нехитрый запор, проникнуть туда не получится. Так что подвал пуст. А вот наверху Звук легкий, почти невесомый, указывал, что кто-то там есть. Кто? Я плотнее придавил приклад к плечу и шаг за шагом начал подниматься по ступеням. Мимоходом отметил следы от пуль и осколков гранаты, последствия моего боя с воранами. Навалял я тут тел. Их, разумеется, забрали, а вот гильзы остались. Одна из них попала мне под подошву, заскрипела бетонку и покатилась вниз с дребезжанием. Твою мать! Я замер. Звук наверху стих. Минута. Две. Что-то хлопнуло. Я продолжил подъем. Возле двери присел на колено, резко выглянул в коридор. Пусто. Еще раз просканировал площадь, посмотрел на Киру, она отрицательно помотала головой. Тоже никого не чувствует. Ладно. Снова выглянул в коридор, выставил перед собой автомат во имя великого невидимого. Почему же так неуютно? Пальцы подрагивают по загривку мурашки и по-прежнему пусто. Встал и готовый в любой момент упасть, перекатиться, нырнуть в ближайшую дверь, двинулся по коридору. Заглянул в каждую комнату. Никого. Дошел до торцевой стены, повернул направо, дальше широкое фойе. Разбитые окна выходят на парковку. Вон за той кучей сломанных столов сидели мы с Алисой, говорили о нашем будущем, о ее матери. За той кучей и сейчас кто-то сидит... Я щелкнул предохранителем. «Выходи. Медленно. И руки держи, чтоб я видел». Тишина. Только прерывистое шумное дыхание. Я подобрал деревянный обломок и швырнул в кучу. Стрелять нежелательно. Недалеко анклав и пост внутренней охраны загона. Стрельбу обязательно услышат и пришлют патруль для проверки». Вряд ли определят точное место, так что ничего страшного, но если есть возможность не шуметь, лучше не шуметь. Для большей остраски я передернул затвор. Куча шевельнулась, скрипнул поломанный стул. Над плоской столешницей, присыпанной, обрушившейся с потолка штукатуркой, поднялась голова. Морда. Морда шимпанзе. Близун. В голову плавно потек образ комнаты, диван, окно, испуганное лицо человека, мое лицо. Петька! Сука! Тот самый Петька! Гребаный Петька, который дважды спас мне жизнь! Какого хера ты здесь торчишь и где твоя стая багетов? Я опустил автомат. Вот уж кого не надеялся. Перед глазами возник огромный желтый смайлик. Он улыбнулся и поднял вверх большой палец. Эти лизуны вытаскивают картинки для своих образов из наших мозгов и беззастенчиво ими пользуются. Петька и сейчас ковырялся в моей голове, считывая показания, воспоминания, мысли. В затылке покалывало. Не больно, но м -м, неприятно. И я не мог остановить это. Разве что физически. М -м, пристрелить его. Автомат по-прежнему висел дулом вниз, но Петька испуганно дернулся. «Что, сука, страшно? Чувствуешь мое настроение? А знаешь, почему оно такое? Потому что ты, тварь, роешься в моем мозгу без моего разрешения. И плевать, что пару раз ты помог мне. Я все равно хочу тебя пристрелить, ибо нехер лазить туда, куда тебя не звали». Глаза Петьки расширились, вот-вот заплачет. Но верить слезам твари все равно, что верить в милость приговоры голодной львицы. «Пап, кто это?» — услышал я голос Киры. «Лизун? Ой, какой милашка!» Она вышла вперед, вытягивая руку и всем видом показывая доброжелательность. «Кис-кис-кис! Кутя-кутя! Ты же слышишь меня?» «Ну да, слышишь! Пап, он разговаривает образами!» «А, так интересно! У нас на плантации никогда лизунов не было!» Он «Такой миленький, и правду на шимпанзе похож!» Она замолчала, глядя Лизуну в глаза. Между ними явно шел диалог. Прыгающими шажками Лизун приблизился к Кире, прикоснулся пальцами к ее щеке, и она И Кира тут же отреагировала, проговорив недовольно. «Не надо хвататься за автомат, папа! Он не желает мне зла!» «Никому не желает!» «Угу, Твисту тоже не желал!» «Кто это?» «А, поняла. Пап, он не успел, просто не успел. Все случилось слишком быстро. А потом? Ну, потом он же отпустил вас». «Как благородно с его стороны. И где сейчас его команда багетов?» «Где? Он их отпустил. Когда понадобятся, призовет снова». Хм, «Призыватель херов. Скажи ему, чтоб уходил. Теперь это наш домик». «Пап...» «Он просит разрешения остаться». «Наставим». «Он... он... он говорит, что поможет». «Нет, приглядит, будет охранять». «Да, он будет охранять нас». Я слышал истории, когда лизуны прибивались к людям и из-за кормежку защищали их от тварей. Может, и так спорить не стану. Лизун Олова тому подтверждение. Но с тем же успехом они могут и напасть. вскружит голову образами и вскроет глотку, С таким примером я сталкивался лично. А этот Петя, блин, как бы не натравил на нас своих багетов. «Сначала ты попросил оставить Филиппа, а теперь Лизуна. Что потребуешь завтра, дочь?» «Не знаю, пап. Да завтра надо дожить. А с Петрушей у нас шансов больше». «Он уже, хм, уже Петруша. Угу. Я оглянул на Филиппа, не ревнует ли? Стоит, как неприкаянный, смотрит». Завела себе игрушек. Один недолесовик, другой недотварь. Сработал планшет. Я прочитал сообщение и присвистнул. Ни хрена себе! Лицо мгновенно вспотело. Кира заинтересованно взглянула на меня. «Что там, пап?» Я почесал затылок. Все эти проблемы с Филиппами, с Петрушами меркли на фоне той новости, которая только что поступила. Да, как тебе сказать... Олова убил Тавроди.